Расслабившись, размякнув от ее преданного внимания, Семипалый пускался в институтские воспоминания и незаметно для себя переходил на рассуждения. Тогда какие-то враждебные Кати, иностранцы, выскакивали из его слов, как черти из бутылки, изрекали глубокомысленную муть. — Некий Кант что-то где-то сказал а другой, с идиотской, как кличка фамилии, Спиноза, считал иначе. И вся эта абракадабра лила с однообразным потоком, затопляя Катю скукой и безнадежной тоской. А она любила только жизнь, только случаи с людьми, только сильные характеры и поучительные поступки. Слушала Семипалова, с холодной отчужденностью, поглядывала насмешливо, иногда довольно грубо прерывала громким возгласом с французским прононсом, в который вкладывала неизмеримый пафос. — Семипалы осекался, глядел на нее с молчаливым недоумением или цикл, как нашкодившему щенку. — Фу! — добавляя негромко, — дура именно с этого времени зародилась в ней неприязнь к шибко умным ничего не могла она с собой поделать что что опротив себя не шла никогда собственный характер волок ее на аркане к несчастьям и одиночеству вечная игра с огнем глупый Азартный риск. Мам! А ты послевоенный Ташкент хорошо помнишь? Спрашиваешь. А как одевались? Что было в моде, прически, танцы-шманцы? А как Помню, конечно. В те годы вся жизнь в Ташкенте проходила на улице, особенно по вечерам, особенно в теплое время года. Неторопливо так прогуливались по центральной Карла Маркса, пары и компанией. Мужчины выходили в льняных белых брюках клёш, дамы под китайскими зонтиками. Как раз снесли Воскресенский базар, его еще называли в народе пьян-базар. Действительно, в всякой пьяни, начали строить театр оперы и балета имени Новаи. Ты его хорошо помнишь? имперского величия здания. Архитектор Щусев, тот самый автор «Мавзолея». Строили его пленные немцы и японцы, причем пленные немцы ходили без конвоя, а пленные японцы под конвоем. Кстати, один из прорабов, наш сосед, посмеиваясь, говорил, что японцы возмущаются качеством строительства и материалов, чуть ли не с ужасом говорят, «Это здание не простоит и двухсот лет». Слушай, а что носили в то время? Девушки легкие платья из креп дершина, креп жоржета, набивного шелка и ситца. А да еще были в моде шелковые юбки фасона солнце с подтяжками и платья фасона кимоно под горло с открытыми руками, ну и надставные плечи, так чтоб кушам задирались. А душились чем? Смотря кто. Я по бедности духами ландыш. Огни Москвы были очень популярны, но подороже шли в синем таком флаконе. Позже появились красная Москва, красный маг, пиковая дама. А косметика, прически... Тогда не было принято. Девушки не красились. Замужние, ну, те могли... Пройти с поносу пудрой «Лебедь белый», ну, губы тронуть помадой. А прически? Многие зачесывали волосы наверх, да еще запихивали их в какую-то сеточку. Это очень старило. Да, так. Улица Карла Маркса. На ней всех знакомых можно было встретить. Останавливались обсуждали новости, сидели на скамейках вдоль бульвара, крепкие такие скамейки с приземистыми чугунными ножками, с выгнутыми спинками. Тут же зарождались и рушились романы, вспыхивали семейные сцены, в сквере собирался кружок болельщиков футбола. Оттуда неслось оживленное обсуждение очередного матча, спортивные термины вперемешку с матом. А танцы шманцы Ну, в ОДО, в окружном доме офицеров, трижды в неделю работала танцплощадка, в среду, в субботу и воскресенье с девяти утра до позднего вечера. Плати рубль и танцуй себе, сколько влезет. Танго, фокстроты, вальсы. Ты что, не помнишь парк при ОДО? Он огромным был, очень зеленым, с экзотическими растениями, розарием, клумбами, А там ведь и летний кинотеатр был, и эстрадные артисты с концертами выступали, да? А по вечерам у входа в парк играл духовой оркестр ОДО. Обстановка была страшно романтичная. Звездное прекрасное ташкентское небо все напоено влюбленностью. Замечательная музыка издалека кружила, например, вальс на сопках Манжурии. Так молодежь зазывалась в парк. Офицеры, солдаты, студенты. А понимаешь, время еще было довольно тяжелым. Те, кто вернулся с фронта, наше поколение учились, работали, все еще не доедали и не досыпали, но как-то все же по-своему были счастливы. Многие были уверены, что мы живем в самой прекрасной стране, которая победила мировое зло фашизма, ну, и так далее. А вы что, все идейные были? Как тебе сказать? Те, кто умел думать, обобщать, да просто видеть, понимаешь? Ну вот просто видеть, это ведь тоже надо уметь. Например, судьба Нины Закружевской, моей сокурсницы, Ее отца, он был начальником Среднеазиатской железной дороги, арестовали в 37-м и сразу расстреляли. А мать взяли через месяц. Остались девочки, Нина, ей было 12, и старшая Наташа 14 лет. От них шарахнулись все родственники, за свои шкуры испугались. Квартиру отобрали, девочки оказались на улице. Взяла их к себе узбечка, молочница. И сестры прожили у нее на балхане год, пока Наташа не пошла работать. Она и Нину вытащила, заставила поступать в университет, а мать их нашла, еще когда сидела, выжила. А знаешь, за счет чего? Она окончила бестужевские курсы, а бестужевки учили стенографию. Так что в лагере она оказалась единственной стенографисткой. Этим подонкам, лагерному начальству, надо было стенографировать все их сходки. Так вот она выжила благодаря стенографии. Смешной в этой истории эпизод. Старшая ее дочь Наташа вышла замуж за хорошего парня. Ну и зять написал, незнакомой своей заочной лагерной тещи письмо, как, мол, любит ее дочь, все силы приложит и так далее. В ответ мать присылает настоящий разнос. «Наташа! Обращаю твое внимание на то, что в письме твоего мужа допущены две синтаксические ошибки. Это недопустимо. Поработай с ним». А освободилась она, когда мы учились на четвертом курсе. И это тоже, скажу тебе, история. Она просто написала дочерям, что, мол, скоро приеду, но не назвала точной даты. Когда поезд подъезжал к Ташкенту, продала на какой-то станции пальто, и на эти деньги прямо на вокзальной площади зашла в парикмахерскую, сделала завивку, маникюр, и только тогда поехала. К дочерям. М? Вот это женщина! А на другой день мы, сокурсницы Нины, купили огромный букет. Помнишь, такие белые цветы-шары? Весной продавали в ведрах на каждом углу. И пошли к ней с цветами. Ну, это, знаешь, тоже поступок нехилый. Да нет, в Ташкенте как-то было... Легче жить? Мы меньше боялись. Может, солнца было много, а в нем ведь, как теперь выясняется, серотонин содержится, да? Ну, тот гормон, что лечит страх, облегчает сердце. Так вот, это солнце, эти платаны в парке, листья величиной с тарелку, музыка танго. Мам, а под что вы еще танцевали? Под брызги шампанского, утомленное солнце, Дождь идет под Рио Риту, и еще пели «Если любишь, приди, если хочешь, найди, Этот день не пройдет без следа, Если нету любви, ты меня не зови, Все равно не найдешь никогда». А заканчивался вечер танцев таким фокстротом, Он назывался вышибальный по блату. Никто не знал его настоящих слов, а кто-то из пошляков сочинил что-то эдакое «по блату, по блату». Сестра пульнула брату, а мама адвокату, и все пошло по блату. А папа сердится, и все ворчит, а мама улыбится и все молчит. Вот такую билиберду напивали себе под нос в заключение вечера. А я помню, у соседей была и футляр веером, там лежали пластинки. Ну, ты, ты все время пела. Уже в три года ты исполняла «Бесамамучу», очень музыкально. А еще помню однажды, вы взяли меня на последний сеанс в летний кинотеатр при ОДО, на фильм, я не помню название, там играла страшно популярная «Симона Синьоре», «Путь в высшее общество» назывался. Да, да, были сумасшедшие очереди с милицией. А ты что, правда, все это помнишь? Еще помню фильм с концертом Ива Монтана. Я сидела между вами на длинной скамейке, болтала ногами и, задрав голову в открытое небо с обалденными звездами, слушала, как он поет эту твою любимую... Опавшие листья. О, да, листья летят, сад облетая. Низко к земле прислонился дуб. Слова любви не замирают, они готовы сорваться с губ.